Как это можно? удивилась Лизавета Прокофьевна. Не в подарок, не в подарок. Не посмел бы. Выскочил из-за плеча дочери Лебедев. За свою цену. Это собственный семейный фамильный наш Пушкин, издание Анинкова, которое теперь и найти нельзя. За свою цену. Подношу с благоговением. Желаю продать и тем утолить благородное нетерпение, благороднейших литературных чувств.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 Это очень интересно, заметил слух Евгений Палыч. Стало быть, знает дело, подумал князь. Какой сын Павлищева и какой может быть сын Павлищева, с недоумением спрашивал генерал Иван Федорович, с любопытством оглядывая все лица и с удивлением замечая, что эта новая история только ему одному известна. В самом деле, возбуждение и ожидание было всеобщее.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 их вашим свидетельством сконфузить. Ваше превосходительство, они не сконфузятся с. Нигеристы все-таки иногда народ следующий, даже ученый, а эти дальше пошли с, потому что прежде всего деловыес. Это, собственно, некоторые последствия нигеризма, но не прямым путем, а по наслышке и косвенно. И не в статейке какой-нибудь журнальной заявляют себя, а уж прямо на делес. Не о бессмысленности, например, какого-нибудь там Пушкина дело идет, и не насчет, например, необходимости распадения на части России нец, а теперь уже считается прямо за право, что если очень чего-нибудь захочется, то уж ни пред какими преградами не останавливаться. Хотя бы пришлось укокошить при этом восемь персон, но князь я все-таки вам не советовал бы. Но князь уже шел отворять двери гостям. Вы клевещите, Лебедев, проговорил он, улыбаясь. Вас очень огорчил ваш племянник. Не верьте ему, Лизавета Прокофьевна. Уверяю вас, что Горские и Даниловы только случаи. Они только ошибаются. Только мне бы не хотелось здесь, при всех, извините, Лизавета Прокофьевна, они войдут. Я их вам покажу, а потом уведу. Пожалуйте, господа. Его скорее беспокоила другая мучительная для него мысль. Ему мерещилось. Уж не подведено ли кем это дело теперь, именно к этому часу и времени, заранее, именно к этим свидетелям и, может быть, для ожидаемого срама его, а не торжества? Но ему слишком грустно было за свою чудовищную и злобную мнительность. Он умер бы, кажется, если бы кто-нибудь узнал, что у него такая мысль на уме. И в ту минуту, как вошли его новые гости, он искренне готов был считать себя из всех, которые были кругом его, последним из последних в нравственном отношении. Вошло пять человек, четыре человека новых гостей, и пятый вслед за ними генерал Иволгин, разгоряченный в волнении и в сильнейшем припадке красноречия. Это то за меня непременно», — с улыбкой подумал князь. Коля проскользнул вместе со всеми. Он горячо говорил с Иполитом, бывшим в числе посетителей. Иполит слушал и усмехался. Князь рассадил гостей. Все они были такой молоденький, такой даже несовершеннолетний народ, что можно было подивиться и случаю, и всей пришедшей от него церемонии. Иван Федорович Япончин, например, ничего не знавший и не понимавший в этом новом деле, даже вознегодовал. Смотря на такую юность, и, наверное, как-нибудь протестовал бы, если бы не остановила его странная для него горячность его супруги к партикулярным интересам князя. Он, впрочем, остался отчасти из любопытства, отчасти по доброте сердца, надеясь даже помочь и, во всяком случае, пригодиться авторитетам. Но поклон ему издали... Вошедшего генерала Иволгина привел его снова в негодование. Он нахмурился и решился упорно молчать. В числе четырех молоденьких посетителей один, впрочем, был лет тридцати, отставной поручик из Зарогожинской компании, боксер и сам дававший по пятнадцати целковых просителям. Угадывалось, что он сопровождает остальных для куража, в качестве искреннего друга» и будет окажется надобность для поддержки. Между остальными же первое место и первую роль занимал тот, за которым числилось название «сына Павлищева» хоть он и рекомендовался Антипом Бурдовским. Это был молодой человек, бедно и неряшливо одетый, в сюртуке с засаленными до зеркального лоску рукавами, с жирную, застегнутую застегнутой доверху жилеткой, с исчезнувшим куда-то бельем, с черным шелковым замасленным до нельзя, и скатанным жгут шарфом, с немытыми руками, с чрезвычайно угреватым лицом, белокурой, и, если можно так выразиться, с невинно нахальным взглядом. Он был не низкого роста, худощавый, лет двадцати двух. Ни малейшей иронии, ни малейшей рефлексии не выражалось в лице его, напротив, полное тупое упоение собственным правом и в то же время нечто доходившее до странной и беспрерывной потребности быть и чувствовать себя постоянно обиженным. Говорил он с волнением, торопясь и запинаясь, как будто не совсем выговаривал слова, точно был косноязычный или даже иностранец, хотя, впрочем, был происхождения совершенно русского. Сопровождал его, во-первых, известный читателям племянник Лебедева, а во-вторых, Ипполит. Ипполит был очень молодой человек лет 17, может быть, и восемнадцати, с умным, но постоянно раздраженным выражением лица, на котором болезнь положила ужасные следы. Он был худ, как скелет, бледно-желт. Глаза его сверкали, и два красных пятна горели на щеках. Он беспрерывно кашлял. Каждое слово его, почти каждое дыхание сопровождалось хрипом. Видна была чахотка и весьма... Сильной степени. Казалось, что ему оставалось жить не более двух-трех недель. Он очень устал и прежде всех опустился на стол. Остальные при входе несколько зацеремонились и чуть не сконфузились. Смотрели, однако же, важно... И, видимо, боялись как-нибудь уронить достоинство, что странно не гармонировало с их репутацией отрицателей всех бесполезных светских мелочей, предрассудков и чуть ли не всего на свете, кроме собственных интересов.